Его Величество не видел этой страшной картины, так как смотрел на Кирилла Александровича и Симеона Александровича. Если бы видел, уж наверняка промолчал бы, а так начал примирительным голосом. — Дядя Сэм, дядя Кир, выслушайте мое мнение. Тут-то гром и грянул. — Георгий Александрович! —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 Там сразу за дверью плюшевый занавес, а уж потом коридор, где было велено дожидаться «сыщику-любителю», как его назвал Корнович. — Ваши усики, прелесть что такое, и щипчиками меня обрабатываете, а фиксатуаром? Услышал я нечто странное и на всякий случай выглянул из-за портьеры. Посмотреть, кто это изъясняется подобным манерам Эраст Петрович Фондорин... Сидел там же, где я его оставил, закинув ногу на ногу и перебирал в пальцах зеленые нефритовые четки. Голос принадлежал не ему, а дьютанту генерал-губернатора князю Глинскому, изящному молодому человеку с подевичьим миловидным личиком. Про таких в народе говорят «жаль не девица а то хоть жениться».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 — учтиво ответил Фондорин, глядя на молодого человека снизу вверх и не делая ни малейшей попытки отстраниться. — Боже, а какие у вас ресницы! — вздохнул адъютант. — Кажется, ничего бы не пожалел за такие длинные, черные, изогнутые на концах. — Это ведь натуральный цвет? — Совершенно натуральный, — все так же благосклонно уверил его Эраст Петрович.